«Песен. Их есть у меня». «Про теннис, будь он неладен, вы им занялись раньше, чем Ельцин. Это ввел в моду». «Хрен его знает», — ответил он весьма дипломатично. «Это красиво. Я, мол, не слежу за ньюсмейкерами. Не исключено, что так оно и есть». «Я вспомнил о вашей передаче. В нашу гавань заходили корабли и подумал...» Вот в древнем Китае музыка была государственным делом, ибо считалось, что она оказывает большое воздействие на человека, и нельзя такое дело пускать на самотек. А вам дали командовать музыкой, ну, какой-то ее частью. Знаете, не только в древнем Китае и у нас при большевиках музыка была государственным делом. Кто-то, кажется, первый секретарь то ли Белоруссии, то ли Украины, сказал, «Если я пущу сюда польскую музыку...» я не гарантирую, что удержу власть в республике. Музыка раскрепощает людей, не зря же при Сталине даже танго было под запретом. А уж Фокстрот тем более. Оставляем это утверждение на совести писателя. Они долго вытравляли из сознания людей нормальное отношение к песне. А песня, тем не менее, существовала. И мы с Элеонорой, в ту пору жена Успенского, «Решили вернуть ее людям. В первую очередь мы взялись за детские песни. Я сделал первые две передачи «В нашу гавань заходили корабли» именно для детей, но почему-то их стали слушать взрослые. Мы поняли, что этот рынок невероятно огромен, когда нам стали мешками приходить письма. Там были не только отклики, но и тексты песен, написанные в том числе и старческим почерком. Тексты замечательных песен. «Белые туфельки», например. причем многие песни давались в разных вариантах. Элеонора звонила этим бабушкам, которые слали тексты, выспрашивала у них мелодию, потом звонила Герту, говорила, что вот есть песня хорошая. Он приезжал, она ему напевала мелодию, музыканты наши тут же играли, это шло в эфир, и песня сразу становилась шлягером. Так мы вернули людям множество песен. «Машину Амо», в Кейптаунском порту. Некоторые утраченные песни мы собирали по строчкам, а потом люди говорили, что и без нас давно. Все знали и пели. Был смешной случай. Макаревич недавно пришел к нам на передачу и говорит, что с детства знает песню про Кейптаунский порт в том виде, в каком мы ее исполняем. Я ему говорю, в том варианте, который ты поешь, есть придуманный мной куплет. Не может быть. И тем не менее. Войдя в тот ресторан... увидев англичан французы были все разозлены мои строчки макаревич говорит я думал это народ написал профессионал так написать не может уели вы его уели он хорошо знает наши песни хорошо их поет недавно мы выпустили огромный двухтомник этих песен две тяжеленные книги и там почти 133000 текстов одной мурки пять вариантов. Задача, когда мы выступаем, чтобы зал пел с нами, и мы этого добиваемся. В конце программы зал начинает петь. И вот большевики занимались музыкой, а новый режим на музыку плюнул и позволил ею заниматься кому не попадя. Я думаю, это пока. А, вот как. И какую же музыку нам предложат? Патриотическую очень. И будут ее предлагать постоянно». типа газманова на гораздо более низком уровне думаю они музыку возьмут под контроль надо как-то надышаться впрок свободным воздухом картина детской литературы вы много с болью рассказывали про то как вас не пущали и не издавали при советах тогдашние начальники детской литературы сергей михалков альберт лиханов анатолий алелексин Последний, кстати, уехал в Израиль там рассказывает, как его преследовали в СССР. Да, это не его преследовали, а он, меня. Ну, а теперь как? Можно вашему брату жить? Но одно время было плохо. Печатали только шлягеры проверенных людей. Меня, Остера, Коваля. И не хотели брать никого нового. Но постепенно, благодаря Филатову, который проводит всякие семинары, жизнь стала лучше. Филатов? Который. Сергей Александрович Филатов, у него есть фонд, и он раз в году собирает в Доме творчества писателей, не только российских, и молдавских, и казахских, которые пишут по-русски. Приезжает человек 300, они живут там неделю, к ним приезжают мастодонты типа Аксенова, Битова, Гладилина, они беседуют, общаются, стали выходить сборники молодых писателей, в том числе детских, В другой заезд собирают только детских писателей, человек 20. Они друг другу помогают, мы им помогаем, приходят люди из детских журналов, интернет есть, люди пробиваются просто на глазах. Вот Стас Востоков делает уже третью книжку, еще Переляев делает книжку, женщины есть хорошие, которые печатаются. Во всяком случае, молодые ребята, с которыми я занимаюсь, получают не меньше, чем я в их возрасте при большевиках. Сейчас много журналов. В одном журнальчике вышло стихотворение, получил человек 50 долларов. В другом вышел маленький рассказик, снова что-то заплатили. Где-то выступил в школе. Можно спокойно жить. Мы помогаем начать и пробиться, а дальше кому как повезет. Если кто-то создаст бренд, у него будет вообще нормальная жизнь. 20 детских писателей активных. А вы говорили, что и четырех хватило бы на страну. Что? Даже выбор появился. План перевыполнили. Можно говорить о расцвете? Да, я говорил, что детских писателей человека четыре бывает в одно десятилетие на плаву. Сейчас больше, но про расцвет пока рано говорить, скажем так. Через асфальт пробилось несколько ростков. Эдуард Николаевич, занимаясь детской литературой, вы определяете, каким будет следующее поколение. Что вы им вложите, то и будет». Такими они и станут, так? Нет, куда мне? Телевидение и компьютерные игры, вот что влияет на детей. А потом уже идут детские писатели, и то, если родители купят книжку. Вот сделали детский телеканал «Бибигон». Был когда-то разговор, что его отдадут вам. Были переговоры, но начальники меня не любят. Я слишком самостоятельный. Что значит «не любят»? «Вас даже Путин с юбилеем поздравил!» «А что ему еще оставалось делать?» «Еще бы он меня не поздравил!» С Бибигоном была такая показательная история. Я там выступал, читаю текст. Там была сценка, когда мой герой заделывает с детьми дырки в окнах перед зимой и говорит, «Дырки бывают даже в бюджетах, в том числе и государственных. Мне сразу делают замечание. Так нельзя говорить. Что значит «нельзя»?» «Не надо. Бред. При большевиках такой трусливости не было. У вас при старом режиме даже кости в мясе прошли, когда Шарик говорит «Я магазинное мясо больше люблю, там костей больше». С боями, правда, те кости прошли. Хотя это уж настолько была антисоветчина. Вот такое детское телевидение открыли, оно... Со связанными руками Оно должно будоражить Оно должно привлекать Каждая передача должна быть событием А сейчас фильм показали Что-то рассказали но ну и слава богу Какие-то передачи типа «Умники и умницы» Которые ничего никому не дают Ну а что, вроде ж неплохо Вопросы, ответы Но что дети вынесут из этой программы? В каком году родился Лопе де Вега? Что это? Это все говорильнее, больше ничего. С другой стороны, я сам иногда думаю, может, не надо уже всем подряд идти к детям выступать перед ними. У меня тоже такое мнение. Детям нужны особые люди. А то так у нас и Ксения Собчак начнет вести детскую программу. Вот, например, Тина Канделаки вещает детям. А вас не пускают. Да, а еще недавно открылось детское радио. Я слушаю. Пока оно веселое, по манере живое. Недавно там обсуждали вопрос, почему у верблюдов бывает и один горб, и два. Вопрос дурацкий и неожиданный, но тем он интересней. И ведущий объясняет. Кстати, интересно, вы не запомнили ответ? Запомнил. Дальше Успенский мне объясняет про горбы, а после добавляют Это очень просто рассказано и интересно. Я приблизительно представлял, но не так точно, не так полно. О влиянии на детей вас, значит, все-таки родители контролируют. Вы не напрямую идете к детям. Ну, я же и сам себя контролирую. Я самый главный контролер. Но я распоясываюсь, я не позволяю себе быть недерзким. Я стараюсь быть дерзким. Недавно я нашел свое старое стихотворение, там мальчик заболел, вызвал доктора – И у меня в черновиках были такие строчки. Врач погладил его по затылочку, попросил написать в бутылочку. Ведь обязаны врачи брать анализы мочи. Тогда при большевиках я даже думать не смел, что это можно вставить в беловой вариант. А теперь подумал, господи, но ведь это нормальные строчки. Это же не хулиганство, почему нельзя об этом сказать? Так что я, наверное, это вставлю. Вот вы говорили, что вам достаточно 15 минут в день по ТВ, и вы бы смогли все телезрителям объяснить. А что именно? Я так говорил, да? Да. Довольно дерзкое заявление. В вашем стиле, как вы любите. У меня есть две темы для ТВ. Первая – это пропаганда детской литературы. За 15 минут эфира я рассказал бы про того же Востокова, того же Переляева, и про других трех авторов. А они бы рассказали по маленькому стихотворению или прочли бы по маленькому рассказику. Дети увидели бы их, послушали и захотели бы с ними познакомиться поближе. А вторая тема у меня для взрослых. Я хотел бы им объяснить, что не надо засорять страну. Когда идешь в лес, бери с собой пластиковый пакет. Я говорил бы об этом каждый день. и думаю, месяца через два люди пошли бы в леса и стали бы их чистить от мусора, потому что у них есть совесть, если их призывать и постоянно напоминать, и я бы в эту передачу приглашал уважаемых людей, они говорили бы то же самое. Я хожу в лес всегда с пакетом и складываю потом мусор в большую кучу». «Вы думаете, что обладаете таким сильным даром убеждения, что миллионы будут слушать вас и делать, что вы скажете?» Вы знаете, лет 10-15 назад, если я выступал по ТВ, то все люди, которые были поблизости, все подходили к экрану всегда. И почему же они это делали? Может, потому что мои выступления тогда были довольно дерзкими и смелыми и веселыми. Может, сейчас так не получится, хотя какой-то дар убеждения у меня все-таки есть. А если бы это у меня не получилось, на это место мог бы прийти другой человек. более умеющий убеждать. Помните, Сложеницын вел передачу? Да, его потом сверху убрали. И знаете почему? Рейтинги были низкие, никто не смотрел. Мне сказали люди, которые принимали оба решения, и поставить, и убрать. Но ну, это разные вещи. Когда на экране появляется Сложеницын, на зрителя наваливается усталость от этой темы. Все понимают, сильнее того, что уже было сказано, он уже не скажет. Интеллигенты думали, да-да, я знаком с этой темой, и не смотрели, а простые люди, думаю, для них это тяжело. Другое дело говорить о том, что касается всех, здесь и сейчас, во дворе, в парке и на улице. На страну как будто падают из космоса кучи мусора, надо его убирать. Есть примеры. «Например, город Раменская. Там такая красота и чистота. Европейский город. Как будто мэр города порядок навел, настроил детских площадок. Когда мы с ним по городу идем, то люди подходят и благодарят его. В Раменском поставили памятник Чебурашке и Крокодилу Гене, и Шипокляк, и герои Простоквашина стоят. Никто это не ломает. Люди просто приходят и фотографируются». «Вот когда из Жуковского попадаешь в Раменское, такое впечатление, будто ты из России в Финляндию переезжаешь. Значит, можно». «Что там за публика?» «Военный городок, они там делают ракеты или самолеты, я не знаю что». «А особая публика, значит. Служивые люди. Штатские разве смогут?» «Вы как-то рассказывали про книжку, там мальчик был коллекционером и работал с форцовщиками Вы ее хвалили». Вот учебник бизнеса. Да-да, это Станислав Рубинчик, латышский писатель. Там мысль такая, что у любого коллекционера рано или поздно приходит любовь к бизнесу. Книга была написана сразу на русском, она при старом режиме еще вышла, в Латвии с этим попроще было. Я не знаю, почему ее не переиздают. Чудеснейшая книжка, очень своевременная. И вы тоже решили поучить детей бизнесу, написали соответствующий учебник. «Да, когда все начало разваливаться в начале 90-х я создал издательство «Самовар». «Минатомпром» нам почему-то помогал. Я тогда задумал сделать серию веселых учебников. Сам я написал учебник по грамматике. Андрей Усачев – учебник по правам человека. Григорий Остер сделал задачник смешной. Все эти книги до сих пор работают». Я обратился к своему знакомому голландскому бизнесмену, чтобы написал учебник по предпринимательству. Так он посчитал, сколько стоит его рабочее время, сколько его он будет тратить на эту книгу и сверхурочные, и выставил чуть не 30 тысяч долларов. Огромная неподъемная сумма. Особенно в те времена. Тогда я поехал в Америку к талантливой поэтессе Инне Агрон, у которой там свой бизнес – И вот она переводила мне американские учебники бизнеса, и я по этим переводам писал книжку. Туда же вошли ее очень смешные стихи. В основу учебника легла история крокодила Гена. Он жил в бассейне, ему бросали монетки, и за 10 лет он набрал 10 тысяч долларов и 10 тысяч простоквашек. И Гена начинает думать, что делать с этими деньгами. Старуха Шапокляк говорит ему, ты положи их в банку и зарой, где я тебе скажу. Другой говорит, надо купить недвижимость, кто-то советует покупать картины. Гена звонит в Амстердам и спрашивает, почем у них недорогой Гоген. Ему дают цифры, которые не вмещаются в тетрадки, поэтому крокодил начинает скупать современных художников, своих ровесников. А еще речь в книге идет об инвестициях в недвижимость, о том... что такое кредитная карта, что такое суда. И многие взрослые мне потом говорили, что они начинали читать детям книжку и очень много для себя узнали интересного. Смешная книжка. «А вы сами-то научились бизнесу в процессе написания?» «В какой-то мере, в какой-то мере. Почему я бросил издательство? Потому что если ты занимаешься издательской деятельностью, лучше забыть о написании книг». Надо выбирать авторов, художников, искать бумагу, но в какой-то момент все это становится скучным. А когда ты перебрасываешь это на кого-то, то неизвестно, какой у тебя будет результат. Никто не может гарантировать, что твои помощники будут работать так же хорошо, как ты. Издательством я сейчас не занимаюсь, оно живет само по себе. Мой бизнес сейчас – это продвижение моих брендов. У меня их несколько – С некоторых пор мне помогает Александр Зубарев, профессиональный бизнесмен. Он удвоил мои гонорары в первый же год. Бренды это «Дядя Федор» и все прочие герои Простоквашина. Печкин отдельно. Как ни странно, он пользуется очень большой популярностью, даже больше, чем все прочие герои. А какое этому объяснение? Он такой простой, дурашлепистый, свой... Поэтому мороженое почтальон Печкин нравится людям больше, чем кот Матроскин, например. Печкин на Путина немного похож. Да, есть что-то. Вы же его хотели в президенты двигать. Кого? Печкина. В книге какой-то. Я даже не помню. Может, и было. Вы не помните, а люди помнят. Кому надо, те все помнят. По-моему, это Венедиктов... Назначают разных персонажей президентами. Не-не, все на вас думают. Какой Венедиктов, говорят, бренд Простоквашина вы продали Абрамовичу? Ну, я продал компанию Юни за которой стоял Абрамович. Под маркой Простоквашина у них продажи молочной продукции устроились. А как получилось, что у вас дядя Федор был сначала взрослый, а потом стал невзрослый. Когда-то я рассказывал детям истории про лесника дядю Федора, у которого были говорящие собака и кошка. Мне хотелось традиции русские народные сохранить, чтобы кошка с собакой были говорящие, но чтобы это было не волшебство и не дурь какая-то, а чтобы все было замотивировано. Поэтому я придумал, что эти звери жили у профессора, который изучал язык зверей. Профессор сам ему не научился... а звери у него человеческий язык переняли. Я писал отдельные истории, а потом стал собирать их вместе. Борис Захадер мне сказал, надо вам сделать героя мальчиком. Я подумал-подумал и согласился. Хотя и не сразу. Потому что мальчик ближе детям? Конечно, но полное имя у персонажа осталось. Похожая история перед этим у меня была с книжкой «Вниз по волшебной реке». Она тоже начиналась со взрослого персонажа, который путешествовал по русским сказочным местам. Эта сказка длинная, про дела старинные, про волшебный дворец и про меч-кладенец, и о молодце Иване, хорошем человеке, работавшем в аптеке. Потом я переделал взрослого в мальчика, сам, а с мальчиком дядей Федором совет дал за Хадер. «Захадар вас вообще продвигал, это же он вас вытащил на Олимп». «Да, он помогал, тащил, обучал. Первая моя с ним серьезная работа была такая. Мы писали сценарий комедии из школьной жизни, кажется, он назывался «Чернильная бомба», в Ялте целый месяц. И тогда он сказал, «Мне больше вас учить нечему, вы все уже умеете. Мне было лет 25 тогда. И с тех пор вы умеете все». Ну, это он так сказал. Это был приблизительно 1972 год. Скажите, а есть какие-то главные правила для человека, который пишет для детей? Да нет никаких правил. Просто есть люди, которые обречены на то, чтобы быть детскими писателями. Их больше ничего не интересует. Они вращаются среди детей, они ходят в детские библиотеки, они покупают себе детские компьютерные игры и играют в них – И вот они неизвестно почему пишут повести за повестью. А есть люди, которые хотят заработать на детской литературе. Это их полное право. Есть взрослые писатели, которые думают, а почему бы мне не написать детскую книжку? Одни занимаются детской литературой по какой-то причине, а другие неизвестно почему. И у тех, кто пишет неизвестно почему, получается лучше в два раза. «А бывают случаи, когда человек пишет для детей очень успешно, а детей не любит?» «Да, были такие случаи, были. Есть такая голландская писательница Анни Шмидт. Когда ей давали премию очередную имени Андерсона, она сказала, я детей терпеть не могу. В этой шутке была изрядная доля правды». «Тогда мы у вас забираем премию. Нет, оставили, она же заслужила».